Часть 41. Увенчанная мистическим сиянием, как бы дрожащим от огненных звезд, величественная фигура возвышалась между мной и освещенным луной небом. Строгое и прекрасное лицо светилось бледным светом. Глаза были полны неутолимой боли, невыразимого раскаяния, невообразимого отчаяния. Черты... которые я знал так долго, были те же, хотя и преображенные небесной лучезарностью и подернутые тенью вечной скорби. Едва ли я испытывал физические ощущения, лишь моя душа, до тех пор спавшая, проснулась и трепетала от страха. Постепенно я начал замечать, что другие были вокруг меня, и, вглядываясь, я увидел толпу лиц, диких и странных. Молящие глаза были обращены на меня в жалостной а г о н и и и бледные руки протягивались ко мне скорее с мольбой, чем с угрозой. Я видел, как воздух потемнел, и тотчас осветился блеском крыльев. Громадные крылья ярко-красного пламени начали развертываться и простираться вверх к скованному льдом кораблю. И он, мой враг, прислонившись к мачте, Был также окружен этими огненными крыльями, которые подобно тонким перистым облакам озаренным ярким закатом р а з в и в а л и с ь от его темной фигуры и тянулись ввысь в блеске сверкающей славы. И бесконечно печальный, хотя и бесконечно сладостный голос нарушил торжественность ледяного безмолвия. Ход вперед, Амель, вперед к пределам мира. Я глянул в сторону рулевого. Был ли это а м и э л ь которого я инстинктивно ненавидел? Это существо с черными крыльями и измученным лицом. Если так, то теперь я видел его поистине злым духом. История преступления была написана в его тоскливом взгляде. Какая тайная мука терзала его, которую ни один живущий смертный не может угадать? Руками скелета он двигал колесо, и когда оно завертелось, ледяные стены вокруг нас начали ломаться с оглушительным треском. Вперед, Амель, сказал опять великий печальный голос. Вперед туда, где никогда не ступал человек. Держи путь на край света. Толпа страшных лиц сделалась плотнее, вспыхивающие пламенем темные крылья стали гуще. Чем грозовые тучи, р а с с е к а е м ы е молнией, вопли, крики, стоны и раздирающие рыдания раздавались со всех сторон. Разбиваемый лед опять загрохотал, подобно землетрясению под в о д о ю и освобожденный от ледяных стен корабль двинулся. Голова моя шла кругом, я находился как бы в безумном сне. Я видел сверкающую скалу, и я наклонился вперед. Ледяной город зашатался от самого основания, блестящие бельведеры упали и исчезли, башни накренились, разрушились и погрузились в море, громадные ледяные горы ломались как тонкое стекло, сияя зеленоватым ярким блеском при лунном свете, тогда как пламя скользило вперед, будто на сатанинских крыльях его страшного экипажа, прокладывая путь. Сквозь ледяной проход со стратой сабли и быстротой стрелы. Куда мы неслись? Я не смел думать. Я считал себя умершим. Мир, который я видел, не был тем миром, который я знал. Мне казалось, что я нахожусь в какой-нибудь загробной стране. Тайны, которые мне суждено узнать, быть может, слишком хорошо. Вперед, вперед мы шли. Я по большей части держал свой напряженный взгляд прикованным к величественному образу, который все стоял предо мной, к этому ангелу врагу, чьи глаза были дикии от вечной скорби. Я стоял, уничтоженный и убитый, лицом к лицу с этим бессмертным отчаянием. Вопли и крики прекратились, и мы неслись среди тишины, в то время как бесчисленные трагедии Невысказанные истории излагались в немом красноречии окружавших меня ужасных лиц и в выразительном поучении их страшных глаз. Скоро ледяные барьеры были пройдены, и пламя вошло в теплое внутреннее море, спокойное как озеро и блестящее как серебро при ярком сиянии луны. По обеим сторонам тянулись извилистые берега, богатые роскошной растительностью. Я видел в отдалении неясные очертания темных пышных холмов. Я слышал, как маленькие волны плескались о спрятанные скалы и журчали на песке. Чудесный запах насыщал воздух, шелестел легкий ветерок. Был ли это потерянный рай, этот полутропический пояс, скрытый за страной льда и снега? Вдруг от темного развесистого дерева донеслись звуки пения птицы. И так сладостно была песня, и с такой беззаветностью лилась мелодия, что мои измученные глаза наполнились слезами. Прекрасные воспоминания нахлынули на меня. Цена и приятность жизни, жизни на благотворно освещенной с солнцем земле, казалась дорогими моей душе. Случайности жизни, ее радости, ее чудеса, ее благо, все это тот час показалось мне таким дивным. О, если бы возвратить прошлое, собрать рассеянные перлы потерянных мгновений, жить, как должен жить человек, в согласии с волей Господней и в братстве со своими собратьями. Неведомая птица пела, как певчий дрозд весной, только еще мелодичнее, несомненно, никакой другой лесной певец никогда не пел и наполовину так хорошо. И когда его нежная нота постепенно замерла в мистическом безмолвии, Я увидел бедное создание, выдвигающееся из середины черных и багряных крыльев, белый женский образ, одетый своими собственными длинными волосами. Он скользнул к борту корабля и прислонился там с обращенным вверх страдающим лицом. Это было лицо Сибиллы. И в то время, когда я смотрел на нее, она дико бросилась на палубу и заплакала. Мое сердце зашевелилось во мне. Я видел все, чем она могла бы быть. Я понял, каким ангелом руководящая любовь и терпение могли бы сделать ее. И, наконец, я пожалел ее. Раньше ее никогда не жалел. И теперь многие известные лица светились мне, как бледные звезды в дождевом тумане, и все лица умерших, все отмеченные неугасимым у г р ы з е н и е м совести и с к о р б ь ю Одна фигура у Грюма прошла передо мной в цепях из г и л я м и из блестящего золота. Я узнал в ней моего школьного товарища давно минувших дней. В другой, припадавшей в страхе к земле, я узнал того, кто поставил на карту свое последнее достояние, свою бессмертную душу. Я даже видел лицо моего отца, у б и т о е горем, и дрожал из боязни найти среди этих ужасов. священную красоту той, что умерла, д а в мне жизнь. Но нет, слава богу, я не видел ее. Ее душа не потеряла дороги к небу. Огненный венец сиял вокруг п а д ш е г о ангела. Он поднял руку. Корабль остановился, и мрачный рулевой недвижимо стоял у колеса. Вокруг нас р а с с т и л а л с я залитый огненным светом пейзаж. точно б л и с т а т е л ь н ы й сон о волшебной стране и опять неведомая божья птица запела с такой восторженной нежностью, что могла бы у с л а д и т ь м у ч а ю щ и е с я в а о д у души. Вот здесь мы остановимся, сказал повелительный голос. Здесь, где искаженный образ человека никогда не бросал тени, здесь, где высокомерный ум человека никогда не задумывал греха. Здесь, где безбожная алчность человека никогда не обезображивала красоту и не истребляла лес, здесь последнее место на земле, оставленное незапятнанным присутствием человека, здесь конец света, когда эта страна будет найдена и будут осквернены эти берега, когда маммо наступит ногой на эту землю. Тогда начнется день суда, но до тех пор здесь только Бог производит совершенство, ангелы смотрят вниз не устрашённые и даже демоны находят покой. Послышались торжественные звуки музыки, и я, который был как пленник, закован в невидимые оковы и не мог двинуться, вдруг оказался освобождённым. Сознавая свободу, я всё ещё стоял лицом к лицу с темной гигантской фигурой моего врага. Его светящиеся глаза теперь были устремлены на меня, и своим проникающим в душу голосом он обращался только ко мне. Человек, не обманывай себя, сказал он. Не думай, что ужасы этой ночи, иллюзия сна или сети видения. Ты бодрствуешь, ты не спишь. Это место не ад и не рай, и не пространство между ними. Это уголок мира, в котором ты живешь, поэтому знай отныне, что сверхестественный мир внутри и вокруг естественного не ложь, но главная действительность. Судьба бьет твой час, и в этот час тебе дано право выбирать своего властелина. Теперь, волей Господа, ты видишь меня ангелом, но не забывай, что среди людей я человек в человеческом виде. Я двигаюсь со всем человечеством через бесконечные века канцлером и ученым мыслителем и проповедником старым и молодым я являюсь в том образе, к а к о г о требует их гордость или порок, и для всех я желанен. Но от чистых сердцем, высоких в вере, в совершенных в с т р е м л е н и и я отступаю с радостью, ничего не предлагая, кроме п о ч т е н и я Ничего не прося, кроме молитвы. Таков я есть, таковым я должен вечно быть, пока человек по собственной воле не освободит и не искупит меня. Не ошибайся во мне, но знай меня и выбирай свое будущее ради истины, а не из страха. Выбирай и уже не изменяй никогда потом. Этот час, эта минута — твой последний искус. Выбирай, говорю я. Хочешь ты служить себе и мне, или только Богу? Земля, воздух и море вдруг засияли огненным золотом. Ослепленный и оглушенный я был схвачен властными руками, и меня крепко держала какая-то невидимая сила. Яхта медленно погружалась подо мной. Мои губы шептали: Бог, только Бог! Небеса из золотых изменились в красные. и опять засветились голубым светом, и в этой массе переливающихся цветов я видел образ того, кого я знал как человека, быстро поднимающийся со сверкающими крыльями и поднятым прекрасным лицом, подобно введению света во мраке. Вокруг него толпились миллионы крылатых образов, но он, верховный, величественный, чудесный, поднимался над всеми ими. Его глаза. Как две звезды горели восторгом и блаженством, ошеломленный, едва дыша, я напрягал зрение, чтобы следить за ним, как он летел, и я слышал мелодичный призыв странных нежных голосов отовсюду, от востока до запада, от севера до юга: Люцифер, любезный и незабвенный, Люцифер, сын утра, поднимись, поднимись! Со всей оставшейся силой я старался следить за исчезающим в в ы с и этим величественным светилом, которое наполняло теперь своим светом весь видимый мир. Сатанинский корабль продолжал медленно погружаться. Невидимые руки опускали меня вниз. Я падал, падал в необозримую бездну. Другой голос, не слыханный до с е л е торжественный, хотя нежный, громко сказал: «Связать ему руки и ноги». И бросить его в самую т ь м у мира, там пусть он найдет мой свет. Я слышал, однако не чувствовал страха. Только Бог, сказал я, погружаясь в пропасть, и вот я увидел солнце, знакомое, благотворное светило, светоч Божьего покровительства. Его золотой диск сияя поднимался на востоке, выше и выше. Лицо ангела повернулось ко мне. Я видел тоскливую улыбку, большие глаза горели бессмертной скорбью. Затем я был брошен вниз и полетел в бездонную могилу ледяного холода.